Глава шестая. Испытание оказалось не столь уж страшным. Доктор Трент был резок и груб, как обычно, но не сказал, что она выдумала свое нездоровье. Выслушав ее жалобы, задав несколько вопросов, и осмотрев о Ленси, он какое-то время внимательно ее разглядывал. Ленсе показалось, что с жалостью. На миг у нее прихватило дыхание. Неужели все так серьезно? о, конечно, нет, ведь сердце... Несильно ее беспокоило лишь недавно и стало чуть хуже. Доктор Трент открыл было рот, но прежде чем он успел что-либо произнести, его перебил громкий звонок стоящего рядом телефона. Врач поднял трубку. Валенсия видела, как по мере разговора менялось выражение его лица. «Алло, да, да. Что?» «Да, да», — короткое молчание. «О, Боже!» Бросив трубку, доктор Трент выскочил из кабинета и ринулся вверх по лестнице. На Валенсию он даже не взглянул. Слышно было, как он мечется наверху, бросая кому-то, вероятно, экономки, короткие распоряжения. Затем Трент спустился с докторским саквояжем в руке, схватил шляпу и пальто с вешалки, распахнул входную дверь и ринулся по улице в направлении станции. Валенсия осталась одна в кабинете, чувствуя, что попала в глупейшее положение. Глупейшая и унизительная. Вот и вся награда за ее героическую решимость жить по Джону Фостеру, отбросив страхи прочь. Она провалила не только роль родственницы, возлюбленные подруги, но даже не состоялась как пациентка. Доктор Трент в суматохе начисто забыл о ее присутствии. И это непростительно, какой бы известие он ни получил по телефону. Стоило ли ради этого наносить обиду дяде Джеймсу и бросать вызов семейной традиции? Сначала она настолько растерялась, что чуть не расплакалась. Это было так нелепо. Затем, услышав, что экономка доктора Трента спускается по лестнице, Валенсия собрала остатки мужества и двинулась к двери кабинета. Доктор забыла обо мне, сказала она с усмешкой. «Да, это весьма досадно», — сочувственно признала миссис Паттерсон. «Ну, неудивительно. Бедняга». Ему зачитали по телефону из спорта телеграмму. Его сын сильно пострадал в автомобильной аварии в Монреале. У доктора было всего 10 минут, чтобы успеть на поезд. Не знаю, что он будет делать, если лишится Неда. Он так привязан к мальчику. Вам придется прийти еще раз, мистер Стерлинг. Надеюсь, у вас ничего серьезного. О нет, ничего серьезного, подтвердила Валенсия, почувствовав некоторое облегчение. Так вот, почему доктор Трент... Позабыла не в такой момент. Тем не менее, на улицу она вышла обескураженная и расстроенная. Валенсия пошла домой коротким путем по переулку свиданий. Она нечасто ходила здесь, но приближалось время ужина, и ей следовало поторопиться. Переулок свиданий, бегущий к сельским окраинам под кронами вязов и кленов, вполне оправдывал свое название. В любое время здесь можно было встретить парочку влюбленных или юных девушек, которые гуляли под ручку, делясь сердечными секретами. Валенсия не знала, первые или вторые конфузили ее больше, повергая в смущение и неловкость. В этот вечер ей повстречались эти и другие. Сначала она столкнулась с Кони Хейл и Кейт Бейли в новых платьях из воздушной розовой органдии и с кокетливо приколутыми в блестящих, непокрытых волосах цветами. У Валенсии никогда не было розового платья, она не носила цветы в волосах. Затем она миновала юную пару ей незнакомую. Голубки прогуливались под сенью деревьев, не замечая вокруг никого. Рука молодого человека в нарушении всех прилечий обнимала талию девушки. Валенсия никогда не гуляла в обнимку с мужчиной. Ей полагалось вспыхнуть от возмущения, они могли хотя бы дождаться сумерек. Но ничего подобного она не ощутила. Прилив отчаяния она честно признала себе, что просто завидует. Эти двое, должно быть, смеются, Над ней подумалась Валенсия или жалеют. Вот идет бедняжка Мисс Стирлинг, Тирлинг, Чудоковатая старая дева. Говорят, у нее никогда не было кавалера. Она почти бегом бросилась прочь, Никогда еще она не чувствовала себя Настолько бесцветной, тощей и незначительной. На повороте с переулка свидания Был припаркован старый автомобиль. Валенсия хорошо знала эту машину Даже по шуму мотора. Здесь все ее знали. Выражение Жестянка Лизия, присвоенное позднее стареньким Фордом, тогда еще не вошло в оборот, в Дирвуде, по крайней мере. Но будь оно в ходу, эту таратайку увеличали бы жестянкой из жестянок, хотя на самом деле это был никакой не Форд, а древний Грейс Лоссон. Трудно было представить Редван более разбитый и позорный. Машина принадлежала Барни Снейту, который как раз выбирался из-под нее воспачканной грязью рабочих штанах, на помочах. Валенсия украдкой взглянула на него спеша мимо. Это была ее вторая встреча с печально известным барни Снейтом, хотя за те пять лет, что он прожил в московской Чищеве, она слышала о нем более чем достаточно. В первый раз она увидела барни около года назад на дороге в Московку. Он точно так же выползал из-под своей машины, улыбнулся, ей, когда она проходила мимо легкой сторонноватой улыбкой, которая сделала его похожим на довольного гнома. Он не выглядел дурным человеком, во всяком случае она не верила, что барни — дурной человек, несмотря на находивший о нем дикие слухи. Конечно, он умел обыкновение с ревом проноситься на своем ужасном старом Грейс Лоссоне через Дирвут в часы, когда все приличные люди уже лежат в постелях, часто в компании ревущего Абеля, который одним своим голосом превращал ночь в кошмар, оба мертвецки пьяные, моя дорогая, Все знали, что он беглый, заключенный, банковский клерк, растратчик, скрывающийся от правосудия убийца, избожник, внебрачный сын старого ревущего Абеля и также отец его рожденного в грехе внука, монетчик, фальсификатор и прочее, и прочее. Но Валенсия все равно не верила, что он дурной человек. Тот, кто так улыбается, не может быть плохим, что бы он ни натворил. В ту же ночь образ принца из голубого замка претерпел значительные изменения. Место мрачноватого красавца, которого не портит ни тяжелая челюсть, ни неранее седина занял лохматый рыжий шалопай с темно-карими глазами, чьи уши оттопырены ровно настолько, чтобы он выглядел реальным земным человеком, но недостаточно, чтобы наводить на мысль о надутых ветром парусах. Впрочем, челюсть сохранила некоторую тяжеловесность. При той встрече барни Снейд выглядел как никогда неподобающе. Он явно не брился несколько дней, а его руки, голые до плеч, были черны от смазки. При всем том, он весело насвистывал и казался таким счастливым, что Валенсия позавидовала ему. Позавидовала его беззаботности и безответственности. Его таинственной маленькой хижине на острове посреди озера Мистовис и даже его шумному старому Грейс Лоссону ни ему, ни в машине не было нужды выглядеть респектабельно и чтить традиции. Когда спустя несколько минут он, удобно откинувшись на сиденье, прогромыхал мимо и лихо развернул свою жестянку, Валенсия снова позавидовала ему. Когда спустя несколько минут он, удобно откинувшись на сиденье, прогромыхал мимо и лихо развернул свою жестянку, Валенсия снова позавидовала ему Не шапкой длинные рыжие вихры трепал ветер, а из его рта злодейским манером торчала старая черная трубка. Мужчины получают все лучшее без всяких сомнений. Этот разбойник счастлив, кем бы он ни был. Она же Валенсия Стиллинг, респектабельная и до крайности порядочная, несчастна, каждый на своем месте. Валенсия поспела кожу, как раз вовремя. Небо обозвала тучами — И снова заморосил унылый мелкий дождь. Кузина Стиклс страдала от прострела. Аленсии пришлось заниматься штопкой на всю семью, и для чтения магии крыльев не осталось времени. «Штопка не может подождать до завтра», — посмела спросить она. «Завтра принесет с собой другие обязанности», — непреклонно отрезала миссис Фредерик. Аленсия штопала весь вечер и слушала, как миссис Фредерик, кузина Стиклс, монотонно стуча спицами, Пережевывают одни и те же семейные сплетни. Они взяли бесконечные черные чулки и взвешивали все за и против, приближающейся свадьбы двоюродной кузины Лилиан. В целом выбор был одобрен, двоюродная кузина Лилиан позаботилась о себе. Хотя она и не спешила, сказала кузина Стиклс, ей должно быть двадцать пять. В нашем кругу, к счастью, осталось не так много старых дев, изрекла миссис Фредерик. Валенсия вздрогнула и выгнала иголку в палец. Троюродного кузена Арона Грея поцарапала за палец кошкой, и он заполучил заражение крови. «Кошки очень опасные животные», — объявила миссис Фредерик, и никогда бы не завела в доме кошку, и она многозначительно уставилась на дочь сквозь свои ужасные очки. Однажды, пять лет назад, Валенсия просила разрешения завести кошку. С тех пор она никогда больше об этом не заговаривала, но миссис Фредерик... До сих пор подозревала, что дочь лелеет преступное желание в глубине души. Аленсия чихнула, нарушив тем самым правила поведения стирлингов. «В обществе чихать неприлично». «Ты всегда можешь держаться, прижав палец к верхней губе», — укорила миссис Фредерик. Близилась половина десятого, и, как сказал бы мистер Пипс, «пора было отправляться в кровать». Но прежде следовало натереть бальзамом Редферна, страдающий от прострела, поясницу кузины Стиклс. Это всегда делала Валенсия, это была ее обязанность. Она ненавидела запах мази, а еще больше с самодовольством физиономию доктора Редферна, украшенную очками и букенбардами, с этикетки на флаконе. Пальцы еще долго пахли дьявольским снадобьем, несмотря на все старания их отмыть. Судьбоносный день пришел и закончился. Он завершился, как и начался, слезами.